заставит задуматься японское руководство. Японцы наверняка знали, что американцы намерены всерьез начать оказывать помощь Китаю. Они этого боялись, особенно американской авиации, летающих крепостей. Это обстоятельство также заставляло их ускорить подготовку к большой войне в бассейне Тихого океана. Параллельно японские дипломаты вели длительные переговоры с американцами. Последние то незначительными подачками, то эмбарго на некоторые виды стратегического сырья, по-прежнему стремились умиротворить агрессора, отвлечь его внимание от юга, косвенно толкая на север против Советского Союза. Между Вашингтоном и Токио все время курсировал японский дипломат Курусу. Хотя это происходило в тайне но о торге между Америкой и Японией знал весь мир. Американо-японские переговоры начались в феврале 1941 года. Они свидетельствовали о том, что американские правящие круги не отказались и от попыток достичь компромисса с японским правительством. Китайский вопрос занимал на переговорах важное место. Прибытие в Чунцин нового американского посла Кларенса Гаусса и военного атташе полковника Деппеса Вроде бы свидетельствовало о том, что американцы уже не рассчитывали на дальнейшую стабильность политической обстановки на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого и Индийского океанов. Вместе с тем, парадоксальным было то, что они, американцы, по-видимому, не очень верили им в возможность нападения японцев на свои колониальные владения. Конечно, в этот момент ни я, ни мои коллеги не верили в искренность японцев, заключивших с нами договор о нейтралитете. Наша страна не собиралась нападать на кого-либо, но была готова отразить нападение с любой стороны. Доверять японским милитаристам, которые в конце 30-х годов дважды нападали на наши вооруженные силы на Дальнем Востоке, спали и видели свои наши приморье было бы наивностью, если не сказать больше. В своих донесениях в Москву я утверждал, что мирная обстановка на нашем Дальнем Востоке целиком и полностью зависит от результата сражений на Западе. Наши успехи и срыв гитлеровского плана Барбаросса будут лучшим отрезвляющим средством для Японии. Китай, несмотря на все попытки японских агрессоров сломить его волю к борьбе, продолжал оказывать сопротивление. Бурное негодование всех прогрессивных сил страны вызвало дипломатическое признание Германии и Италии прояпонского правительства Ван зен чего давно добивалось правительство Конноэ. Германия и Италия официально признали прояпонское марионеточное правительство Ван зен 4 июля 1941 года. Последовало ряд выступлений китайских ученых и деятелей культуры, в которых выражались воля и решимость бороться до конца. 7 июля 1941 года была опубликована декларация Компартии Китая с призывом к тесному союзу СССР, Китая, Соединенных Штатов Америки и Великобритании против фашистского блока. Надо сказать, что такую реакцию прогрессивных сил страны на дипломатическую акцию Германии и Италии Чан Кайши воспринял положительно ибо мечтал как можно скорее втянуть в военные действия против Японии, Советский Союз и западные державы. О своем желании Чан Кайши в то время заявлял мне, а затем выразил его и по официальным дипломатическим каналам, выступив с идеей Англо-Советско-Китайского военного соглашения при поддержке Соединенных Штатов Америки. Вскоре в Чунцин прибыл командующий войсками шестого района генерал Чен Чен, Он проинформировал меня о готовности войск к наступлению. По словам ченчена он прибыл в Чонцин, чтобы лично получить одобрение самого Чан Кайши на проведение наступательной операции. У меня появилась надежда, что подготовка наступления на Ичан вступила в завершающую фазу. Я и мои помощники, советники при отделах военного министерства, а также в военных районах и в армиях работали, не покладая рук, помогая китайцам как можно лучше спланировать и скорее начать эту операцию. Разрабатывая чанскую наступательную операцию, я ожидал, что Чан Кайши и его генеральный штаб как-то постараются привлечь для участия в ней силы 18-й армейской группы и партизан, которые находились под командованием или влиянием КПК.